Глава 19 Кристина. Блин, блин, просто двойное комбо какое-то. Изначально я не собиралась в библиотеку. У меня так-то планы намечены на вторую половину дня. Надо было заскочить после пар в канцелярский, взять пару тетрадок. Затем в книжный. Там завезли ожидаемую мной новинку. Ещё в магазин за продуктами забежать и домой топать. Но в коридоре меня внезапно выловил историк, и предложил написать проект, чтобы отправить его на конкурс. Я бы, может, и отказалась, сто лет мне его история не сдалась, но заветный автомат, маячивший на горизонте, не позволяет портить отношения с преподавателем. Пришлось согласиться. Без особого энтузиазма я спустилась в библиотеку. И черт же дзернул свернуть в самую глубь. Где-то под ребром неприятно кольнуло от вида этой проклятой парочки. Соболев так сжимал бёдра нашей психологине, что мне захотелось помыться. И нет бы уйти сразу. Я почему-то зависла и попалась. Взгляд его карих глаз, застывших на мне в момент, когда рослан сминал губы своей подружки, болезненно обжёг. Я не поняла, что это за чувство такое. Неприятное, колкое, напоминающее атомный взрыв. Но резко развернулась и умчалась подальше, в другой конец зала. Мозг зачем-то подкинул воспоминания, как эти самые губы Соболева целовали мои. Мне сделалось вдвойне неприятно, будто я какая-то любовница на подхвате. Зачем он меня целовал? Зачем столько раз? Неужели одних фраз и рукопожатий недостаточно? Как он вообще после всего может со своей Таи Оксаной зажиматься, и ничего у него нигде не ёкает? И какого лешего ёкает у меня? Тянусь за книгой и стараюсь немного выдохнуть, ни о чём не думать — не придавать значения тому, что меня от чего то злит данная ситуация. Равнодушие. Вот что должно царить в моей голове, а не ураган какой-то». «Подглядывать нехорошо. Тебя разве не учили, лисица?» Голос Соболева рассекает воздух и заставляет меня вздрогнуть. «Дыши, Крис, дыши. Он просто бесится, что ты его застукала. Хотя когда Руслан вообще переживал на этот счёт? Ладно». Давай-ка снова вернёмся к фразе «Дыши, Крис, дыши». Горячее мужское дыхание опаляет кожу шеи, отчего даже волосы на затылке начинают вибрировать. И зачем он так близко? Если хочет повозникать, то почему бы не делать это на расстоянии? Сглотнув, я резко поворачиваюсь. На два шага назад, Соболев! Откашлившись, чеканю я твёрдо каждое слово. А что так? Нахальная улыбка играет на его губах. «А как надо?» С вызовом спрашиваю я, а у самой перед глазами стоят его тисканье с этой преподшей. Какой же он всё-таки придурок! Бабник, бесчувственный чурбан. И ещё тысяча и одно ругательство. Зачем только бросил свою ненаглядную и ко мне пришёл, непонятно. Несколько долгих секунд Соболев смотрит на меня немигающим взглядом. Мне даже кажется, он сглатывает, когда проходит им по моим губам и спускается ниже, к зоне ключиц. И всё это ощущается так, словно он касается меня, заставляя трепетать каждый орган то ли от волнения, то ли от раздражения. Я до конца не разобралась. «Тебя глаза выдают, лисица!» С усмешкой говорит Руслан, приблизившись. Шаг. Два. И вот я уже впечатываюсь спиной в книжный шкаф. Рука Соболева нависает надо мной, будто клетка, которая медленно опускается, не оставляя возможности для побега. «А тебя — то, что между ног. Но ты же как-то живёшь с этим?» «Я видел, как ты смутилась, когда застала нас». Нагло врёт он. «Ведь я не смущалась. Было бы с чего». «Ты хочешь видеть то, чего нет, Руслан». С напускным высокомерием возражаю я, а у самой тела подрагивает от мурашек, которые устроили сальсу. «Проверим. Голос с лёгкой хрипотцой ему совершенно не подходит. Он мне нравится». А я не хочу, чтобы мне что-то нравилось в этом парне. И колени, которые вдруг делаются ватными, тоже не должны так себя вести. «Эй, мозг, ты какие там команды посылаешь?» «Ты серьёзно?» «А похоже, что я шучу». Склоняет он голову на бок. «Да что тебя в мозг ударило, Руслан? Перепутал меня со своей прекрасной преподшей? Так иди к ней, пусть она тебе память освежит». Я в сердцах повышаю голос. А почему, сама не знаю. «Просто бешусь и ничего не могу с собой поделать». «Ведёшь себя, как ревнивая девчонка», — с усмешкой произносит Соболев. Его слова звучат, как пуля, от которой я не могу увернуться. Я не ревную. Конечно, нет. Чтобы ревновать, нужно испытывать какие-то чувства к человеку. А к Руслану невозможно ничего испытывать. У него в одном мире Ева, в другом Оксана. В перерыве, наверное, есть кто-то ещё, а я на десерт». В качестве эффективной подружки Щита. Никакой ревности к такому парню у меня быть не может и не будет. Я уже научена опытом. Больше не хочется. Ты забываешься, Соболев. Толкаю его в грудь. Но он такой сильный, что сдвинуть получается не сразу. Вернее, не получается совсем. Руслан сам делает шаг назад. Я просила в меня не влюбляться, забыл? И вот эти твои дебильные подкаты ни к чему. Я выполню свою часть сделки... И дело с концом. «Ты реально думаешь, что я в тебя влюблюсь?» «Очнись, лисица. Я даже не подкатываю к тебе. Просто забавляюсь от твоей реакции. Разве девочка, которая пишет порнушку, не должна уметь различать такое в парнях?» Его слова задевают. Они напоминают о Владе. О том, что, несмотря на мою вполне себе симпатичную внешность, я реально где-то среди аутсайдеров у таких, как Соболев. Но виду, что мне неприятны его слова... Я, конечно, не подаю. Наоборот, стараюсь его задеть в ответ, ущемить это суперэго размером с планету. Пусть знает, с кем связывается. Уверена, если бы я захотела, то и такого, как Руслан, смогла бы заставить посмотреть на меня иначе и думать обо мне ночами напролёт. Вот так. Я тоже не на помойке себя нашла. И ничуть не хуже его грудастой преподше или этой Евы с накачанными губами. А ты думаешь, что не влюбишься? Задрав носик повыше, спрашиваю я у него. «Любовь придумали такие, как ты, Крис». Со смешком говорит Руслан и, наконец, отходит на достаточное расстояние. Они пишут о ней в своих глупых книжках. Заставляют в неё верить, а потом плачут, ведь разбиваться о камне реальности неприятно. «Как поэтично!» Язвлю я в ответ. «Не смей больше подглядывать за мной». Звучит не то чтобы с угрозой, но с нескрываемым предупреждением. «Иначе...» «Спустись на землю, господин бог!» «Я там оказалась случайно!» «Да и зачем мне смотреть, как ты толкаешь свой язык в рот этой...» «Хочется сказать нецензурную фразу, но я вовремя осекаюсь...» девушки «Я бы, может, и еще что-то добавила, но у меня звонит телефон...» «Быстренько вытащив мобильник из кармана, провожу пальцем по экрану и, не глядя, принимаю вызов...» «Кристина, привет, это Толик...» Вот уж кого-кого, а этого товарища я не ожидала услышать. «Привет, Толик». Глаза Соболева почему-то расширяются, стоит мне произнести мужское имя. «Слушай, такое дело. Англичанка сказала, что у тебя есть все правила, которые она дала за этот месяц. Моя сестра завалила тест. Можно одолжить у тебя тетрадку? Сделаю фотки и отдам. Пожалуйста». Последнюю фразу он тянет певуче. А я снова задаюсь вопросом. Откуда у Толика неожиданный интерес ко мне? Идти к нему не хочется, и в то же время оставаться тут с Соболевым нет никакого желания. Конечно. Ты где? Решаю все-таки согласиться. Это же быстро. Сфоткает и разойдемся. Зато я смогу улизнуть от Руслана. Я в холле нашего факультета. А ты? Хорошо, я сейчас приду. Сбрасываю вызов и перевожу взгляд на Соболева. Мне пора. Увидимся. Обхожу его, но этот гад хватает меня за локоть и тянет на себя. Я едва не падаю. До того он резко дёргает. Что за Толик? Тот олень, который тебя запер? По глазам вижу, что Руслан раздражён. Может, у него личные счёты с Толиком? Кстати, да. Я же тогда его подставила, Мамаева этого. И вроде Соболев с ним даже как-то жёстко разговаривал. Он, ну да. Нехотя признаю я. То есть ты совсем без гордости? «Пойдёшь к нему, несмотря на то, что он тебя запер тогда?» «Стоп, Соболев!» Я поднимаю ладонь, жестом показывая, что наш разговор на этом моменте заканчивается. «Во-первых, я просто дам ему тетрадь. Во-вторых, у меня дела. Поэтому пока-пока, дорогой!» Вывернувшись из его крепкой хватки, я спешу к выходу из библиотеки. А в спину мне прилетает. «Лисица, никаких парней, слышишь?» «Ага, конечно».